Глава 20 Голос в прерии Женский крик страдания, смешавшийся с глухим и жестоким дыханием осени. Миссис Сигурной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 Я желала бы знать все подробности относительно путешествия Росвиля. Прибавила она довольно громко, потому что знала, что Прат еще многого не открывал ей. Сообщив их мне, вы облегчите свою душу. Прат несколько минут тихо размышлял. Надо, Мария, чтобы ты знала все. Наконец сказал он ей.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 «Может быть, я сделал бы лучше, если бы сохранил тайну?» «Совсем нет, если она хоть сколько-нибудь касается Росвеля. Вы мне часто советовали выйти за него замуж. Я должна знать все, касающееся его, если вы только хотите, чтобы я была его женой». «Да, Герднер будет превосходным мужем, и я советую тебе выйти за него. Ты, Мария, дочь моего брата...»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 Вот что, Мария! Вскричал Прат, ужасный лед. Очень возможно, что этот лед принудил Гарднера податься назад, чтобы выждать более благоприятного времени и потом направиться к северу. Ах, сказала Мария, зачем мы недовольствуемся благами, дарованными нам провидением, вместо того, чтобы отправляться в такие далекие путешествия для приобретения излишних богатств. Может быть, в это время.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 или сестры-матросы, которые спрашивали у него о судьбе отправившихся на палубе морского льва из Уэстерпонда под начальством капитана Гарднера. Даже виньерцы прислали спросить известие у Пратта, и их способ выспрашивания уже выказывал их беспокойство и ужас. Беспокойство Пратта с каждым днем увеличивалось так, что для всех его окружавших было очевидно, что эта причина, соединившись с другими физическими,